Албасты стояла в углу, приманивала кончиком косы кошку. "Ну что, старик?" спросил с усмешкой. "Случилось то, на что не надеялся?" Не тронь его, слышишь меня? Август устало опустился на табурет, рукавом стёр выступившую на лбу испарину, отхлебнул воды из ковшика. Он всего лишь глупый мальчишка. Не мальчишка, Албасты покачала головой. Не ждал, что явится. Надеялся, что не явится. Вода жажду не утолила. Захотелось выпить чего-нибудь покрепче. Где-то оставалась бутыль самогона. От нас это не зависит. От кого зависит? Самогона хотелось, а вот искать его не было никаких сил. Сам знаешь от кого. И что я могу с этим поделать? Ничего, старик. Тебе только кажется, что это в твоей воле. Скажи ещё, что предупреждала? Я предупреждала. И жена твоя тоже предупреждала, но ты всё по-своему решил. На кого же сейчас пенять? Албасты вдруг ожителась совсем рядом, вдохнула холодом и тленом, заглянула в самую душу. Не на кого пенять, сказала Августу устало. Но мальчишку я тебе не дам, так и знай. Мальчишка твой с тех, кто и без меня жизнь свою поломать может. Албасты вздохнула совершенно по-бабьи, а потом добавила: "Не бойся, старик, я не стану его убивать. Ты уж постарайся". Тут на острове убийцы без меня хватает. Чуешь, пахнет кровушкой. Точёный ноздри албасты раздулись, втягивая воздух. Старая кровушка, давняя, но ну и новая скоро прольётся. Мне хватит. Не хочу знать, Август замотал головой. Он и в самом деле не хотел ни знать, ни слышать, ни видеть, но понимал, что не получится. То, от чего он прятался все эти годы, снова вернулось или вот-вот вернётся. Она вернулась. Заговорила вдруг колбасты совершенно иным ласковым голосом. Кто? Моя девочка. Я её чую. Албасты улыбнулась. Лучше бы не улыбалась, не красила её улыбка. Анюта, часоть-часу не легче. Сначала глупый мальчишка, теперь вот девочка. И что с ними теперь делать? Нет у меня других девочек, старик. Тебе ли не знать? Вот то ты и странно, что я не знаю. Август всё-таки вытащил припрятанный самогон, отхлебнул прямо из бутылки. Мы ведь с Виктором об обсём договорились, он обещал, что удержат её, не пустят в Чернокаменск. От судьбы не убежишь. Пришло время. Она с кем приехала? С Виктором? С Кайсы? Почему они меня не предупредили, что едут? Не предупредили, потому что не приехали. Их я не чую. Её чую, а их нет. Часо, часу не легче. Август в сердцах хлопнул ладонью по столу. Это что же получается, я теперь нянькой должен стать? Албасты его не слушала. Она прислушивалась к чему-то иному, неразличимому человеческим ухом, а потом его все исчезло. Август только моргнул, а её и след простыл. Осталась только кошка. А к вечеру явился пилипейка. Август к этому времени уже успел оприходовать весь самогон, но ни покоя, ни хоть малого мальского удовлетворения не ощутил. Пиотти Мастерберг пылепейка смотрел на него презрительно. Так уже всё выипел господин поверенный, августр развёл руками. Плохо, очень плохо. Матрёна Павловна желает видеть вас за ужином, так что советую приложить максимум усилий, чтобы привести себя в надлежащий вид. Он ушёл, не дожидаясь ответа, был уверен, что Берг не откажется ни от дерьмовой еды, ни уж тем более от дерьмовой выпечки. Август и не отказался. А замок, потревоженный людьми, очнулся окончательно. Появление Августа Берга он встретил едва ощутимым удовлетворённым урчанием. Так же как албасты ждал приближающегося кровавого пиршества. А вот и наш гений. Звонкий голос Матрёны Павловны отвлёк от нелёгких раздумий. Сама она на крейсерской скорости двигалась вперёд, раскинув руки словно бы для объятий. Не обняла, остановилась, окинула внимательным взглядом, сказала с лёгким укором: Скверно выглядите, Августадамович, не к лицу вашим сединам этокое безобразие, и головой покачал. Уж какой есть, смотрел на Павловну. Простите старика. К вам голубушка по первому зову. Август поклонился, хотел было к ручке приложиться, но Кутасова отмахнулась от него веером, проговорила ворчливо: Оно-то, конечно, гения многое дозволено, но в моём доме вы уж постарайтесь. А почему это в твоём доме? Спросила, откуда не возьмись появившаяся Кати. На августа она даже не глянула, а вот сыночек её посмотрел ровно с тем же презрением, что давичи пелипейка. Что за самоуправство такое? Ох, боже ж ты мой, Матрона Павловна вздохнула, колохнулась всем своим немалым телом, а потом сказала: "Катька, перестань кривляться. Ты ж не на подмостках. Здесь общество приличное, а ты малец". Она уткнула закрытым веером в грудь Сержу. Глазёк мет на меня незыркой. Привыкай к правде. Маменка твоя глупа. Ума её только на то и хватило, чтобы Антошку захумотать. Или ты его не он, Катька? Фу, какая мерзость. На щеках Кати полыхнул злой румянец. Серж, не слушай её, закрой уши. Зря вот так тётушка, сказал Серж ласково. Да какая я тебе тётушка, усмехнулась, смотря на Павловну. Я же лепты был Антошкин сын. Я бы ещё подумала, племянник ты мне, али нет? А тут и думать нечего, она вздохнула. Эх, полный дом приблюдышей и приживалок. Дожидаться реакции не стало. Развернулась на каблуках, как бывало и драгун, и пошагала в сторону гостиной. Август направился следом, но краем глаза успел заметить, как сжались и тут же расжались кулаки Сержа. В гостиной царило оживление. Из-за неплотно прикрытой двери доносились звуки музыки. Август невольно поморщился, ибо тот, кто терзал клавесин, был таким же бестоланным, как некогда панна Вершинская. За клавесином сидела юная Натали. Рядом стоял пилипей, услужливо переворачивал ноты. Антон Сидорович привычно дремал в кресле, а все Володкутасов сосредоточенным видом склонился над шахматной доской. Судя по всему, играл он сам с собой, и игра эта не доставляла ему никакого удовольствия. Баронесса фондор почему-то вполголоса беседовала с господином Шульцем. Наряд её был элегантен, так же как и шёлковая маска. Лишь она одна отреагировала на появление Августа приветственным кивком, и ему вдруг захотелось узнать, какую тайну скрывает маска. Но это потом. А пока грех отказываться от шампанского. Он уже сделал знак лакею, когда в гостиной появилось новое действующее лицо. Гость был одет скромно, но аккуратно. выглядел молодо, но молодость свою старался замаскировать очками в солидной оправе. Чуствовалось, что в светском обществе ему неловко, и неловкость-то он всеми силами пытался скрыть. Миша, всего откутасов отодвинул шахматную доску, шагнул навстречу молодому человеку, заключил в крепкие объятия. Как же хорошо, что ты явился. Тебе всево ещё попробую отказать. Гость улыбнулся с явным облегчением. Господа, попрошу минуту внимания. Сил вот уже тащил молодого человека в центр гостиной. Хочу представить вам своего старинного институтского товарища, Михаила Евсеевича Подольского. Мама, помнишь, я тебе про него рассказывал? Под слегка измлённым лицом Матрёны Павловны было видно, что ничего такого она не помнит. Но неожиданного гостя она приняла с улыбкой, куда более радушной, чем та, которой встречала дальних родственников. Всё ж такие сыночка своего она любила и в знак особого своего расположения по-матерински обняла Михаила Евсеевича, разве что не расцеловала его в щёки. Этот вечер можно было бы назвать по-семейному будничным и банальным, если бы не витающее в воздухе едва ощутимое напряжение. И Матрёна Павловна, и Кати, и даже баронесса, нет, нет, да и бросали взгляды в сторону двери, словно бы ожидая следующего гостя. По крайней мере, августу так казалось, а интуиция его ещё ни разу не подводила. Не подвела она его и в этот раз. Гость появился, будь он не ладен. Мальчишка был хорош особый, с чертовщинкой и красотой, самоуверенный и бесшабашный. Такая красота нравится и юным барышням, и зрелым матронам. Добавьте к ней, дорогой, скроенный по фигуре костюм, почти военную выправку, наглаватый уверенный взгляд, и получится это киебалонь судьбы. Аугуст соскрежетал зубами, готовый своими собственными руками баловню придушить, ведь было же ему велено уезжать. Не послушался, мало того, снова явился на остров, в замок пришёл, в самое осиное гнездо. Не получилось придушить. К племянечку уже спешил поверенный Пелипейка. Витонево было задачено, как у сторожевого пса, который не знал, как правильно поступить: куснуть ли чужака побольнее или приветственно завелять хвостом. А господин Туманов, спросил он, останавливаясь в 2 м от мальчишки и по-гусиному вытягивая шею. Он самый. Добрый вечер, господа и дамы. Мальчишка поклонился всем и сразу. Разрешите представиться. Клим Андреевич Туманов. Надеюсь, я не заставил себя долго ждать. Поинтересовался он тоном таким любезным, что дамы все как одна расплылись в благосклонных улыбках. Август не ошибся. Щёнок умел понравиться и юным девицам, и зрелым дамам. Матрёне Павловне он точно понравился, потому как и его она заключила в свои любосольные объятия, сказала с кокетливой усмешкой: "Так вот вы какой оказываетесь. Признаться, я ожидала увидеть кого-то не столь Она щелкнула веером Юнова. Но скажу я вам, так даже интереснее. Ну что же мы стоим тут? Господа, прошу к столу. Оказаться за столом рядом с мальчишкой у августа не вышло. Матрёна Павловна посадила Клима по левую руку на место, которое раньше занимал поверенный. И Викинцию Ивановичу это очень не понравилось. Но ещё больше ему не понравилось тот факт, что по знаку маменки свободный стул рядом с мальчишкой заняла Натали. Сам же август уселся напротив. Не получится поговорить со щенком по душам, так хоть понаблюдает, что да как. Никак он не мог взять в толк, что же происходит на самом деле, от чего всё семейство Кутасовых, начиная от тёрной Павловны и заканчивая Кати, охватило пристранное волнение. Даже барон Эссофондорф выглядел заинтересованным. Впрочем, многое ли можно понять по лицу, почти полностью закрытому маской? Оставалось гадать по глазам. Глаза никогда не лгут. Ну, почти никогда. Вот, к примеру, Михаил, отчество Август Благополучно запомитывал, на мальчишку поглядывал с явной неприязнью. Складывалось ощущение, что они были знакомы раньше. Всеволод, впрочем, как и Антон Сидорович, к гостю особого интереса не проявил. Антона Сидоровича куда больше занимала еда и выпивка. Анатоль, высидевший справа от супруги, выглядел забоченным. Но природу этой озабоченности август пока не понимал. Мужику Тасова в равной мере мог воллновать и слишком туго повязанный шейный платок, и появление в поле зрения Матрёны Павловны потенциально нового фаворита. Он то нервно теребил салфетку, то любувно гладил идеально подстриженные усики. Серж держался независимо и даже вальяжно, словно бы званый ужин был устроен в его честь. Наверное, сказывалось влияние маменьки, считавшей своё единственное чадо уникальным и с младенчества привившей ему это в равной мере ошибочное и нелепое убеждение. Лицо господина Шульца прочтению не поддавалось, августу даже начал казаться, что он так же, как и хозяйка, носит маску. Наталья Кутасова на гостя, кажется, не обращала никакого внимания, как благовоспитанная барышня не поднимала взгляда от тарелки. Впрочем, всё-таки иногда поднимала, но смотрела при этом всё больше на Сержа. А мальчишка, мальчишка-стервец чувствовал себя совершенно свободно. Общество его нисколько не смущало, как не смущало и пристальное внимание к собственной персоне. Так всё же, что он делает на сторожевом камне? Нет, что он делает в замке? Спросить бы напрямую, да теперь видать поздно. Раньше надо было спрашивать без свидетелей, а сейчас только и остаётся, что ждать, каким боком оно развернётся. Хорошо хоть что мальчишка не бросился к нему на шею с криками: "Здравствуйте, дорогой дядюшка!" Надо предупредить, чтобы впредь молчал. Мне зачем остальным об этом знать? И без того сердце чуяло: "Быть беде". Непроста это всё. Ох, непроста. Может, Матрёна Павловна удумала мальчишку женить на Натале? От того и обхаживает Жених он завидный, особенно если знать, какое наследство осталось ему после смерти бабки. Узнала, смотрю на Павловна станица, баба она не глупая, и хваткая. Опять же про хост Пелипейка у неё в услужении. Он-то своим долгом считает не только хозяйке служить, но и знать всё наперёд. Разнюхал. Вот тут Августа брали большие сомнения. Не стал бы поверенный своими собственными руками копать себе яму. Видно же, что юную Наталю он любит со всей доступной его лживой натуре и искренности, или верность хозяйке сильнее собственных интересов. Действительность же увы оказалась куда неожиданнее и неприятнее. Августу такое даже в дурном сне присниться не могло. Хотя он знал толк в дурных снах, о бесконечных кошмарах почти перестал бояться. Так это вы тот самый загадочный покупатель? Ни к чему необязывающую светскую болтовню неожиданно прервала Кати. Голос её вибрировал то ли от волнения, то ли от вечного недовольства судьбой, но на мальчишку она смотрела с улыбкой отвратительно кокетливой. Эх, дурак Антон Сидорович, оттаскал бы разок супругу за косы, глядишь и норов бы её улучшился, а то совсем стыд потеряла. Впрочем, не о том сейчас надо думать. Обдумать нужно услышанное и как можно скорее обдумать. Ну от чего же загадочный? Мальчишку хмыльнул и голову склонил это к шутливо покаянно. Я ни от кого не прятался. Вы-то, Клим Петрович, может и не прятались, а вот вас от нас спрятали, Катив, перела полный ненависти взгляд вотёрёну Павловну, добавила с вызовом: "Что, Матрёна, думала за нашими спинами всё обстряпать? Думала подсурдинку по месте со всеми потрахами продать и со мной не делиться? Почему же только с вами, госпожа Кутасова?" Голос Шульца звучал тихо, а смотрел он не на Кати, а на свою хозяйку. Хотела бы вам напомнить, что Баронесса тоже полноправная наследница и долю свою в этом наследстве имеет. Забудь ж тут. Кати злодкнул локтем в бок задремавшего было супруга. Тот вздрогнул, закивал головой, соглашаясь со всеми сразу. Не летели, как вороньё. Глаз до да глаз за вами всеми нужен, но мир не без добрых людей. Есть ещё на свете справедливость. Кать, когда уемись ты, сказала Матрёна Павловна благодушно. Ведёшь себя как базарная торговка. Право слово, даже неловко за тебя перед Климом Андреевичем. Видите, господин Туманов, она ласково улыбнулась мальчишке, и на пухлых щеках её обозначились уютные ямочки. Не получился у меня сюрприз. Какой такой сюрприз, тётушка? опериدل Кати Серж. Да я тебе не тётушка, сколько ж можно повторять? Отмахнулась она и тут же желчно добавила: "Ты бы, Катька, научила отпрыска, как надобно вести себя в приличном обществе. Что ж он встрявая в беседы взрослых людей? Не сметь!" вскинулась Кати. "Не смейте оскорблять моего сына!" "А о каком сюрпризе идёт речь?" спросил Шульц, и Август мысленно с ним согласился. Ему тоже было интересно. Вот только чуяло сердце, сюрприз окажется неисприятных. До да теперь уже и не выйдет ничего. смотря на Павловна вздохнула так горестно и так искренне, что Август почти поверил в чистоту её помыслов. Мы же этот дом расстреклятый, она постучала указательным пальцем по столешнице. Сколько лет всё никак не продадим. Нет промёшна с согласьем, понимаешь ли? А тут такой случай представился, покупатель нашёлся. Она по-сойски подмигнула мальчишке. Грех было не воспользоваться. Я бы по месте продала, а деньги бы потелила, по-честному. добавила многозначительно. Знаем мы твоё, по честному, снова скинула скоти. Загребла бы себе всё, а нам бы пару костей кинула, а может и костей бы пожалела. Ты, Катька, поговори. Так господин Туманов послушает, послушает, да и откажется от покупки, потому что с одной разумной женщиной дела вести куда приятнее, чем с одной разумной и двумя речь свою матрёна Павловна не закончила. Но и без того стало ясно, на что намекает Румянец на щеках Кати сменила смертельная бледность. Обранос лишь насмешливо дёрнула плечом, до да успокаивающе положила руку на ладонь Шульца. А щенок, значит, покупатель. Ему остров со всеми потрахами понадобился. Зачем? С какого такого перепугу? Дон да в столице про остров и знать не должен был. Жил бы себе не тужил, развлекался, проматывал бабкины деньги, но не совался. На племянничка Август посмотрел с плохо скрываемой яростью. И тот взгляд поймал, и едва заметно пожал плечами, мол, сами виноваты, дядьушка. Хотел я вам всё рассказать, да вы не позволили. А теперь из чего? Теперь узнавайте всё от чужих людей. Нигодник. От бешеной злости август скрипнул зубами и до дна осушил бокал шампанского. "Ты кудался сюрприз?" спросил молчавший всё это время Анатоль и поправил узел шейного платка. Уж лучше бы вовсе развязал, чем так мучиться. "А ты как думаешь, лапушка?" Матрёна Павловна посмотрела на него одновременно раздражённо и снисходительно. Август подумал, что женское сердце загадка. Что может она любить даже вот такого, как Анатоль, красивого, но безмозглого? Или не любовь это вовсе, а всего лишь очередное вложение предприимчивой Матрёны Кутасовой, за молодого и красивого любовника общество непременно осудит. А ежели это не любовник, а муж, то какой спрос? Я думаю, Любовь моя, что замок этот продать нужно непременно, а на вырученные от продажи деньги следует отправиться в путешествие по Европе, потому что тут скука и тоска смертная, сказал Анатоль и воздел очек к потолку. Да уж, скука и тоска. Вселоц вот с брезгливостью посмотрел на отчима, а потом с лёгким сыновьим укором на маменку. Маменка, видимо, к таким взглядам была давно привычная, поэтому даже отмахиваться от сынов его укора не стала. Вместо этого потрепала Анатоля по щеке, сказала ласково: "Будет тебе лапушка Европа. Вот управлюсь тут и поедем. Не спешите. Кати уже успела взять себя в руки. Не доверяй я тебе, матрёна, так что управляться вместе будем. Если сойдёмся в цене с господином Тумановым, Она снова улыбнулась мальчишке, и тот улыбнулся в ответ. Хорошо, кое-кто устроился. Матрёна вперел тяжёлый взгляд в Кати. Ем покупателя на блюдечке, а они ещё и нос воротят. Никто нос не воротит, впервые за этот вечер заговорила баронесса. Нам просто хотелось бы знать условия сделки. Будут вам условия, но сперва мне бы тоже хотелось кое-что узнать. Как это вы проведали про мою затею? Из письма доброжелателя кончиками пальцев Кати коснулась лифа платья, словно бы там в самом сокровенном месте и сейчас хранилось письмо. Слава богу, есть и в твоём окружении неравнодушные люди. А Кати выходят не так глупа, как кажется. Зерно сомнения в душу невестки ей заронить удалось. Матрёна Павловна перевела вопросительный взгляд на баронэссу фондорф и там молча кивнула, подтверждая слова Кати. Да бы желательно надо думать, имя своё не указал. Матрона Павловна делалась всё мрачней и мрачней. Пожелала остаться анонимным. Да и какая разница? Главное, что мы здесь и господину Туманову дело теперь придётся иметь с нами всеми. А ты, Каська, с каких пор научилась дела вести? усмехнулась Матрона Павловна. Помолчала бы, не мешала. Я за вас за всех стараться буду. Не надо за всех стараться, мадам Кутасова. сказал Шульц, и Пелепейко посмотрел на него с нескрываемой злостью. Я дела вести умею, уж поверьте, поэтому от лица бранесса намерен лично участвовать в сделке. Он перевёл взгляд, смотрённый Павловы на мальчишку, тот кивнул в ответ. По лицу его было не понять, как он относится к сложившейся ситуации, готов ли иметь дело со всей этой ордой или предпочтёт отказаться от своей затеи. А позвольте полюбопытствовать, господин Туманов, спросила Август, разливая шампанское по бокалам. Зачем вам нужна эта затея с островом? Вы ведь, насколько я могу судить, человек столичный, к жизни в этой глуши не привычный. Я ко всякому привычный, Августадамович. Хорошо хоть дядешка не назвал стервец. А что касается замка, так с детства была у меня мечта поселиться в таком вот точно месте, чтобы и остров, и замок на нём. Пристранная, я вам скажу, мечта Августа сушил свой бокал. Вы, верно, не знаете историю этого острова. Мастерберг, Матрёна Павловна не позволила ему договорить, посмотрела так, что сразу стало ясно, стоит ли Августу продолжить, и маяка ему не видать как в своих ушах. Думаю, Климу Андреевичу мало интересны всякие легенды да глупые рассказни. От чего же Воззрил мальчишка с обоятельной ухмылкой. Мне всё интересно, и рассказни, и уж тем более легенды. Ну, тогда вас, пожалуй, не напугает история о том, что хозяин этого дома загрыз оборотень. Прошелестел в повисшей на столом тишине голос баронессы Фундорф. А супруга его сбросилась с башни и разбилась насмерть. Что ж, воскликнула Кати, пожалуй, слишком уж громко. Не было никакого оборотня, Антоша, скажи им. Оборотня не было. Это антинаучно, кивнул Антон Сидорович. Но кто-то же оторвал Сергею Злотникова голову, возразила баронесса. Это был обыкновенный волк, ну, может быть, не совсем обыкновенный, а бешеный. Тем летом он держал страхи всё вокруг. От когтей и зубов его пострадало много крестьян и старателей. Говорят, он заходил прямо в город и заплывал на остров. Странный какой-то волк. А что тут странного? Все вдруг заинтересовался беседой. Волки ведь неплохо плавают. Странно то, вместо Браннеса заговорил Шульц, что бешенство подразумевает водобоязнь. А тут бешеному зверю пришлось переплыть целое озеро. Я смотрю, вы весьма информированы о тех трагических событиях. Не утерпел, скинулся Пелепейка, словно бы лично принимали участие. Вы ещё скажите, что я был тем самым оборотнем. Шульц растянул губы в саркастической усмешке. Оборотни не существуют, снова повторил Антон Сидорович и предвинул к себе штофс с водкой. Но при этом мы только что выяснили, что бешеное животное ни за что не вошло бы в воду, сказал Севалов и, словно бы ища поддержки в своим словам, обернулся к Михаилу. Так кто же в таком случае убил Сергея Злотникова? За столом повисла неловкая пауза, и все разом посмотрели на Августа. Мастерберг, вы ведь были очевидцем и одним из тех немногих, кто выжил, Баранесса говорила только вот в такой тишине, когда слабый голос её можно было расслышать. Так кого вы видели? Он видел зверя. Он видел, как человек превратился в зверя и как зверь перекинулся обратно в человека, но рассказать об этом или взять да и открыть правду, они ведь всё равно считают его ненормальным, а мальчишка глядишь испугается. Вот только испугается ли? Клим смотрел на Августоберга очень внимательно. В взгляде его не было и тени и насмешки, ни уж то поверил в рассказ нем про оборотня, а если поверил, то уберётся ли с острова? Не уберётся. Сколько раз Август видел такой вот настырный взгляд. Все они думали, что он всего лишь старый чудак, а они, молодые и смелые, справятся с чем угодно. С кем угодно. Они ведь не понимали, даже подумать не могли, с чем им доведётся столкнуться. Клим тоже не понимал, но судьба злодейка всё равно привела его на сторожевой камень. Судьба или чья-то злая воля сделала вдруг жарко и душно, а выпитое за ужином шампанское подкатило обратно к горлу. Август зажал рот салфеткой, чтобы хоть как-то сдержать эту мутную зловонную волну. "Что это с вами, мастер Берг?" участливо поинтересовалась Матроновна и подвинула ближе к Августу стакан с водой. "Неужто воспоминания настолько страшны?" усмехнулся Всеволод Кутасов. В полицейских сводках случившиеся на острове 18 лет назад происшествия выглядят даже скучно. Но остров и озеро занимательные, с этим я соглашусь. Сколько в общей сложности смертей здесь произошло? Да кто же считал, Всеволод Петрович? Август пришёл в себя. Воздух наконец смог беспрепятственно проникать в лёгкие. А что касается той ночи, так я помню всё крайне смутно. Каюсь, был пьян, Может, от того и вживых осталось, что не попался зверю на глаза. Он виновато развёл руками. Интересно, поверили в то, что он напился, поверить было легко, а вот в то, что ничего не видел, это уже вряд ли. Вот к лим не верит. Заинтересовался той давней историей, аж глаза загорелись. Эх, старый дурак, лучше бы молчал. Такому, как этот, мальчишки скука ныпервейший враг. Понял бы, что на острове скучно, уехал бы сам, и уговаривать не пришлось бы. А теперь уж что? Теперь я понимаю, отчего на замок столько лет не нашлось покупателей. Матрёна Павловна, предлагаю пересмотреть условия нашей сделки. А мальчишка-то не дурак, с деловой хваткой, и ж как всё развернул. Если мы и станем пересматривать условия сделки, опередила Кутасову Кати, то лишь в сторону повышения цены, ведь правда же? Она вопросительно посмотрела на баронессу Фундорф, ища в той союзницу. Баронесса даже брови не повела, а вот Матрёна Павловна из своего благодушного состояния вышла. Августу всё никак не удавалось понять, разозлило её предложение мальчишки или вмешательство Кати. Вполне вероятно, что и первое, и второе, но в руки она себя взяла быстро, сказала с любезной улыбкой: "Клим Андреевич, голубчик, давайте не будем спешить. Посмотрите, какой чудесный вечер. Зачем же омрачать его деловыми разговорами? Позже А делах мы с вами поговорим позже. Это мы с вами было весьма красноречиво, давало понять, что из всех сидящих за столом только у матрёны Павловны есть настоящий вес, и переговоры следует вести только с ней одной. Как вам будет угодно, я никуда не спешу. Мальчишка улыбнулся всем дамам сразу, а потом совершенно неожиданно обратился к приятелю Всеволоду Кутасову. Как вы себя чувствуете, Михаил Евсеевич? Не знал, что мы снова с вами встретимся. Да уж, тесен мир, проговорил Михаил едва слышно. Да вы никак знакомы с Мишей? удивился все вокруг откутасов. Познакомились в дороге. Туманов расслабленно откинулся на спинку стула. Я оказал Михаилу Евсеевичу кое-какую услугу, а потом неожиданно оказалось, что нам по пути. С нами путешествовал Адама. Он глянул на Михаила многозначительно. Но ей сейчас не здоровиться. Долгие поездки утомляют юных барышень даже сильнее, чем внимание кавалеров. Я ведь прав, господин Подольский. Вам виднее, господин Туманов. В голосе Михаила не было радости, да и на Клима он посматривал без особой симпатии. Это вы у нас покоритель дамских сердец, а я так, скромный учёный. Но прекрасные дамы существуют. мешался в эту словесную дель всеволод. Господа, вы умеете интриговать. От чего же нам до сих пор не представили эту прекрасную незнакомку? Как сказал господин Туманов, ей не здороваться. Наклонив Михаил посмотрел мрачно, изподлобье и тут же добавил с виноватой улыбкой: "Сева, мне бы не хотелось сейчас". Он так и не договорил. В комнату вошёл слуга. В руках у него был поднос с запечённым поросёнком. Август по себе знал, когда дело касалось вкусной еды, разговоры о дамах всегда отходили на второй план. Так уж устроен он, мужчины. Но всё же странно, что мысль свою Август забыл, как только столкнулся со стылым взглядом Албасты. Она стояла в темноте за окном, длинные когти её скребли стекло. Звук этот мерзкий он скорее ощутил костями, чем почувствовал, а остальные, кажется, не почувствовали ничего, кроме мальчишки От недавней его расслабленности не осталось и следа. Клима вернулся, но к тому времени албасты уже и след простыл. Зачем приходила? Посмотреть? Попугать?